Глава 42. Пирог и белка. Ну вот, предпоследний штрих. Сегодня генеральный прогон. Завтра концерт. Лёня сказала, что придёт только крепи. Я в школу не пошла. Лежала, смотрела в потолок, потом на пол, придирчиво рассматривая свои ноги. Определённо, Лёня не влюбится в такие ноги. Что вообще во мне любить? Я встала и подошла к окну. Два дерева жались друг к другу, лысыми и бурыми ветками друг друга же, отталкивая. Похоже на жизнь. Открываю всё время нашу с ним переписку и перечитываю, будто надеясь между сухих строк найти ещё что-нибудь, ростки какой-нибудь любви. Когда я болела, он спросил меня, был ли врач. Врач был. Мне диагностировали любовь. Она на кардиограмме, как аритмия. Прижимаюсь лбом к окну так, что оно сейчас, кажется, лопнет. Холод сходится в одной точке. Когда у меня в детстве болел живот, я шла на уроки в туалет, задирала майку и прожималась голым животом к холодному кафелю. Не знаю, как это работает, но боль уходила. Впрочем, сейчас не так. Если я всё же решусь когда-нибудь отправить Лёне любовное письмо, возьму за основу сказку про белку, в которой нет ни слова о любви, потому что любовь не нуждается в словах. Вот она. «Однажды зимой белка...» Написала письмо муравью. «Дорогой муравей!» — Муравей, муравей, муравей, муравей, муравей, муравей, муравей, муравей, муравей. Дорогой муравей! Муравей, муравей, муравей, муравей. Муравей, дорогой муравей, дорогой муравей, муравей, муравей. Белка, Что мне на самом деле сейчас нужно, так это встать, поесть и подготовиться к прогону. Я заглянула в холодильник и нашла там только картофельные драники и пирог с капустой. Всё из кулинарии через дорогу. На ужин мама обычно заказывает доставку или наборы продуктов, из которых мы что-то быстро готовим, прямо перед ужином. Готовка не наш конёк, наш конёк-горбунок. Зато мама может круто еду писать. Ей даже однажды делали заказ на серию картин для ресторана. Я грею в микроволновке драники и с трудом запихиваю их в себя, потому что внутри уже всё горит и дрожит от нетерпения, а пирог кладу в пластиковый контейнер. Наверное, он голоден, думаю я, и радость поднимается к гортани. Когда я говорю о чём-то, я говорю о нём. Пою о том же. Я прихожу на репу с тупым пакетом. Пакеты, скорее всего, не бывают тупыми, но мой именно такой. Внутри — пластиковая коробка с пирогом. «На!» — говорю я и протягиваю ему пакет — так будто он может ударить меня током, и лучше бы его не касаться. Он смотрит на меня с удивлением в глаза, который пытается спрятаться в теле, который я пытаюсь спрятать. Он принимает тупой пакет из моей руки, вытянутый вперёд, как будто это селфи-палка. «Это пирог», — говорю с небрежностью, доведенный до абсурда. «Подумала, вдруг-то опять не успел поесть, а у меня осталось с обеда». «Я не успела», — он улыбается. «Спасибо». Я считала, конечно, что путь к сердцу возлюбленного проходит через желудок, но не очень-то верю в это. Впрочем, на войне все средства хороши. Вот он садится, как Ёк на полу сцены, открывает коробку и ест мой остывший пирог. Крошки падают на пол, на губах соус, он даже ест красивее всех. Неужели я смогу любить кого-то так же, как тебя?»